Смерть черного человека В 18 лет после медучилища я попал по распределению в отделение общей реанимации и анестезиологии в больницу неотложной помощи, или БНП, как ее многие называют. Кто не знает, это одна из самых страшных больниц была на то время в городе. Воровали что попало, персонал на больных в основном плевать хотел, Обжимались по углам. Гитарка, спиртик, девочки, сестрички, привет, малыш, ты четвертая заканчивала? Иди сюда, наркоманы захаживали с улицы прямо. Реанимация наша на первом этаже и до сих пор там. 92-й год на дворе. Рядом рынок радуга. Выйдешь покурить на улицу летом, часа в три ночи. Слышишь бах-бах, минута через полторы карета из наших ворот в сторону выстрела вылетает. Вау-вау, минут через пять это вау в обратную сторону катится к нам. Отгружали нам всех. Короче говоря, пострелянных, порезанных, суициднутых, ДТП тоже к нам везли. После майских все отделение было под завязку прыгунами забито. Выпил парень, прыг в воду в незнакомом месте, весна все же. И с переломом основания черепа к нам. Весело в целом жили. А поскольку 18 лет мне всего было, то грязь не липла и ужаса эти на себя не примерял. Вот привозят к нам как-то негра. Диагноз ЖКК. Желудочно-кишечное кровотечение. Это когда язва перестает быть язвой и становится дырочкой. Желудок может свободно сообщаться с брюшной полостью. Первый симптом – неудержимая рвота кофейной гущей. С таким диагнозом везли пачками. Алкоголиков, наркоманов, просто людей, домохозяек, короче, широкие слои населения. Лечение там не то чтобы сложное, хотя простого лечения я в реанимации не наблюдал. Но оно отработано до звона. Лечить такое научились бог знает когда. Первым делом ставят зонд в желудок, и по нему начинают лить струйно к месту прободения ледяную капроновую кислоту. Капают кровь в вену и препараты для улучшения свертываемости крови, чтобы свернулось все это безобразие. А нужно сказать, что по ВИЧ аж целые политинформации у нас проводились. И хоть случаи были единичными, гораздо вероятнее было зацепить гепатит, но все СПИДа очень боялись, запуганы были до невозможности. И хоть и боялись все, но работали через раз без перчаток. Уж больно они были паршиво сделаны, эти перчатки. Тут на минуты счет идет, а ты в этой резине вену найти не можешь. Врач орет на тебя и норовит по шее дать. А негра привезли, как вы поняли, в крови всего. Хлещет она через рот. Один из наших врачей, лечивший советских солдат в Афганистане, вообще ничего не боялся. Поставил он нашему черному другу капельницу, катетер в желудок завел. И смена у него заканчивается. Уходит он. А негр от кровопотери и шока бредит, мечется и норовит катетер изо рта вытащить. Привязали мы с напарником ему руки-ноги к кровати и повезли на рентген. Только мы выехали за двери отделения, как этот масай с хрустом рвет вязку и с молниеносным движением вытаскивает из черного рта катетер и с проклятиями выкидывает его на пол. Мы берем ноги в руки и рвем обратно с криками «Реанимация!» «Типа все сюда, у нас умирающий!» Прибежали, конечно, все свободные, а тот уже глаза закатывать начал. И посерел. Нужно ему срочно катетер обратно ставить. А никто не ставит. СПИДа все боятся. А анализ только через сутки будет готов. И никто никому приказать не может. Добровольцев нет. В наркоманов все лазят по локоть и ничего не боятся. А вот в шоколадного человека страшно. И угас он минуты за три. Посерел. Мертвый негр он такого цвета, как сигаретный пепел становится. Потом уже все чесали макушки и не смотрели друг другу в глаза. А дежурный врач крепко напился, хотя, может, это вещи и не связанные между собой. А под утро на пороге упала в обморок красивая блондинка. Не проститутка, а просто его девушка. Тоже студентка университета имени Шевченко. У них в тот день должна была быть свадьба.